Положение 1831 года, точнее, определяло участие дворян в съездах и выборах. Именно одни дворяне могли участвовать в съездах с голосом, другие без голоса. Право участвовать с голосом имел потомственный дворянин, достигший 21 года имевший недвижимую собственность в губернии, получившие на действительной службе, по крайней мере, чин 14го класса, или служившие три года по дворянским выборам, вот главные условия. Не удовлетворявшие им потомственные дворяне, участвовали в съездах без голоса. Притом и право голоса было двоякое. одни дворяне подавали голос во всех делах, обсуждавшихся в собрании, другие во всех, кроме, выборов. Право участвовать во всех делах и выборах предоставлено было потомственным дворянам, которые имели в губернии не менее 100 душ крестьян или не менее 3000 десятин удобной, хотя и незаселённой земли. Голос во всех делах, кроме выбора, принадлежал потомственным дворянам, которые имели в губернии менее 100 душ или 3000 десятин земли. Один разряд дворян имел непосредственное право голоса, другой — посредственный голос через уполномоченных. Именно мелкие участки складывались в одно, так чтобы их совокупность составляла нормальный участок в 100 душ, и выбирали одного уполномоченного на дворянский съезд. Законом 1837 года усложнено было устройство земской полиции, как известно, руководимой дворянством. Исправник, начальник уездной полиции, действовал по-прежнему, но каждый уезд разделен на станы, и во главе стана поставлен был становой. Становой – коронный чиновник, который назначается губернским управлением только по рекомендации дворянского собрания. Принимая во внимание все перемены, внесенные в губернское управление, следует сказать, что влияние дворянства на местное управление не было усилено. Расширено было участие, но вместе и ослаблено введением цензов и сочетанием выборных должностей с коронными. До сих пор дворянство было руководящим классом в местном управлении, Со времени издания законов 1831 и 1837 годов дворянство стало вспомогательным средством коронной администрации полицейским орудием правительства.